Раздвоенный мозг. Глава первая. «Колкун возвращается», — вздохнул Пентон. «Может быть, он решился?» Рот Блэк беспокойно зашевелился на койке. «Растолкуй, пожалуйста, мне о чем идет речь, раз уж ты приложил лицо к единственному прозрачному пятну на этой чертовой стеклянной двери, так что мне ничего не видно». Кого из этих одушевленных энергополей зовут Пхол -куун. Как мне его обрисовать? Тебе известно, что он ганимедийский тюремщик. Они все выглядят одинаково. Мы впервые люди, увидевшие ганимед и его обитателей, поэтому в нашем языке нет слов, чтобы описать его внешность. Ростом он 7 футов 3 дюйма, весит около 150 фунтов. Вернее, столько бы он весил на земле. У него такие же привлекательные зеленые волосы, как у всех лануров. Он одет в шалурскую тюремную униформу. Наш второй караульный его спугнул. Наверное, он такой же хороший оратор, как и ты, проворчал Блейк. За пять минут тебе удалось изучить его язык, выяснить политические симпатии и подбить начать революцию. Дружище, ты прямо-таки бомба, подрывающая устои местного общества. Правильно сказать, не я, а атомная энергия, кисло заметил Пентон. Сначала нас выгнали с Земли за эксперимент с ней, удар номер один. Мы попали в заваруху на Марсе, а когда вернулись домой, Земля устроила нам грандиозную встречу, салют из двадцати одного орудия. Только они забыли вынуть 16-дюймовые снаряды. Мы все еще для них персоны нон грата Получается, что здесь безопаснее. Пхалкаул, член революционной партии. Способ чтения мысли, которым я научился марсиан, помог мне стать его другом. «Пентон!» — послышался вдруг снаружи тонкий песклявый голос тюремщика друга. «Шалура опять изучает ваш корабль!» «Очень неумный, мрачно побурчал Пентон. «Если они нарушат ядерный баланс, который я установил в двигателе, этот спутник навсегда покинет систему Юпитера. Этим туземцам даже в голову не приходит, какая сила заключена в нашем корабле». «Они тебе не доверяют. Говорят, что ты лгун», — пояснил Ланур. «Им хочется, чтобы я взял их в космос», — продолжал Пентон. «Если они разобрались в конструкции корабля, почему бы им не построить такой же и не полететь на нем? В вашем языке нет даже слов электричества и ядерной энергии». Пхалкаун медленно покачал головой. «Ты не понимаешь. Десять лет назад был создан первый шалур. Это сделал Ланур». Он разработал операцию и провел ее на своем друге, а затем его друг сделал то же самое с ним. Суть операции была в том, чтобы разделить мозг на две половины и сделать так, чтобы каждая из них мыслила самостоятельно. Если каким-то образом у человека будет повреждена одна половина мозга, другая половина станет работать вместо первой. Затем шалуры выяснили, как сделать так, чтобы обе половины работали одновременно. Мозг состоит из миллионов клеток, каждый из которых участвует в процессе мышления. Когда шалуры разделили мозг на две самостоятельные половины, они стали мыслить не в два раза, а в десять тысяч раз интенсивнее. Из двух множителей А и Б вы можете составить только две комбинации А, Б и Б, А. Удвоев количество множителей, вы получите не две комбинации, а много больше. Всего за десять лет шалуры свергли наше правительство и создали новую цивилизацию. Они создали шлитов, тысячи новых растений новые виды белковой пищи. Они способны за короткое время изучить ваш корабль. Мы хотим избавиться от них. Когда-нибудь мы восстанем и добьемся своей цели. Шалуры не всеведущие. Вы напрасно боитесь их, — огрызнул Спентон. Широкое бородатое лицо Ланура медленно расплылось в улыбке. «Ты в тюрьме, Уртмахан, и только благодаря шалурам». Они обманом заманили нас в ловушку. шалоры очень вероломны. Они считают, что действует разумно». «Они поймут, что действует в высшей степени неразумно, когда через десять месяцев мои люди появятся здесь и в один момент сотрут этот город в порошок. Мы уничтожим шалуров. Возможно, тогда ваше восстание победит». Пентон, конечно, лгал. Тюремщик не знал, что они были изгнаны с Земли. И газ, и газ всегда останавливает нас. И ты Мы не можем справиться с ними. Красновато-коричневое лицо стражника побледнело. Пентон молча проклинал страх Ланура, который не давал прочитать его мысли даже с помощью древнего метода марсиан. Диск с описанием этого метода он давно выкрал из марсианского музея. Вот только вместо мысленного образа он улавливал лишь смутное бесформенное облако страха. — Мы владеем более древними знаниями, чем вы, — заверил абориген Пентон. — Впрочем, поступай, как знаешь. Мы все отправимся в преисподнюю, если шалуры по ошибке выпустят страшной энергии нашего корабля. — Я, Я сегодня вечером поговорю со своими товарищами, — сказал Ланур и неловко двинулся по коридору. Пентон отошел от маленького окошка в матовом стекле двери. Хотя на Ганимеде он был в пять раз сильнее, чем на земле. Разбить толстое плотное стекло ему не удавалось. Пентон посмотрел на дверь с отвращением. «Черт!» — проворчал он мрачно. «Я понял так, что он сказал нет», — пробормотал Блейк Угрюмо. «Чудесных пташек они здесь не держат». «Ты приветствуешь их? Они машут тебе руками?» улыбается и тоже приветствует тебя из своих самолетов пока ты спускаешься ты выходишь удар они бросают стеклянные бомбы с усыпляющим газом и ты в ловушке ну вот а теперь я не могу спать не могу курить не могу двигаться я заткнись послушай я могу сделать так чтобы ты заснул с помощью гипноза можешь хорошо что ты научился этому марсиан давай попробуй Глядя на Пентона с признательностью, Блейк растянулся на спине, и уже через десять секунд осознал свою ошибку. Он был загипнотизирован. Поток странных мыслей захлестнул его разум идеей другого мира. Пентона обучил его ланурийскому языку способом марсиан, разработанным десять тысяч лет назад с помощью гипноза. За каких-то пять минут Блейк узнал все о Ланурх а также заработал страшнейшую головную боль, которая не шла ни в какое сравнение с той, которую он обычно получал, изучая иностранный язык. Он силился освободиться. Солнечные лучи проникали через заднюю стену камеры. Это означало, что снова наступил день и что он проспал несколько часов. «Нет», — послышался голос Пентона. Он разговаривал с Лануром. Блейк резко поднял голову и громко застонал. Да, голова разламывалась от боли. «Нет, я не себя буду лечить. Скажи им, что Блейк умирает, что этот воздух ему не подходит. Слышишь, как он стонет? Скажи Шалорам, что мне необходимо это вещество». Блейк заметил тень, расплывшуюся за матовым стеклом тюремной стены. Он попытался встать. Пентон повернулся к нему. «Отлично, Рот. Ничто так хорошо не лечит, как время. Я знал, что ты проснулся. Твоя помощь мне просто необходима». «Помощь? Помощь! Ах ты, космический разбойник! Моя голова!» «Знаю. Но нам нужно одно вещество. Сейчас его принесут. Теперь ты знаешь их язык. Мы скоро получим вещество, которое мне позарез необходимо». «Я уже получил головную боль. Заткнись и убирайся». О, Блейк задремал, а когда снова открыл глаза, голова болела меньше. Пентон колдовал над какими-то стеклянными колбами, наполненными остро пахнущими жидкостями и различными порошками. «Не мог бы ты постанать?» – любезно попросил он. «Стражник смотрит и слушает». Блейк сделал ему одолжение. «Ох, черт тебя возьми! А, ты доволен? Чем это так воняет? Старайся сварганить одно соединение. Продолжай в том же духе. Я делаю для тебя лекарство». Ты страдаешь, потому что атмосфера этой планеты тебе не подходит. Мне стало легче, потому что я уже принял порцию этого атмосферного климатизатора. Продолжать стонать? Дай бог, чтобы это лекарство мне помогло. Но ты ведь не врач. Сейчас я врач. Лекарство скоро будет готово. Хм. Пентон поднес колбу к носу. Комнату заполнили запахи. Приятные фруктовые, вперемешку с острым и противным. Отмерив из одной бутылки несколько кристаллов, затем из другой еще немного, он понюхал, что получилось, и попробовал. «Глотни!» — наконец предложил Пентон и засмеялся, поднося лекарство Блейку. «Гарантирую, что после того, как ты отведаешь этот напиток, тебе море станет по колено». Блейк поднес колбу к носу. Его глаза расширились от удивления. Он пригубил, и рот его расплылся в улыбке. «Что за лекарство?» Чувствую, что снова наступают счастливые деньки. Он сделал большой глоток и с трудом оторвался от колбы. Замечательно! А из чего это ты приготовил? Пентон тоже немного отпил и сказал. Лимонная кислота, кристаллизированная кислота лимона. Сахароза, вещество, более известное под названием сахар. Этанол, иначе этиловый спирт. Углекислота, всем знакома, как содовая вода. Думаю, эта смесь способна взбодрить тебя, где бы ты к ней ни не приложился. А мне нужен ее остаток. Пентон посмотрел на большую колбу, в которой растворялся белый порошок. Целый галлон нужного раствора был уже готов. Пентон осторожно добавил еще порошка из большой мензурки и другого из стеклянной бутыли. «Что это?» – спросил Блейк. «Универсальное средство. В любом случае, надеюсь, оно поможет нам выбраться отсюда. Я...» С глухим стуком со стеклянной стены отделился большой блок. Из глубины за ним хлынул поток какого-то пара, клубы которого заполнили камеру. Тотчас в камере распространился сильно удушливый запах. Блейк с опаской оторвал ногу от пола, по которому стелился пар, и испуганно посмотрел на Пентона. — Я знал, что так будет, — вздохнул Пентон. — Что? — Притворись больным. — Предполагается, что ты лечишься от смертельной болезни. Я собираюсь сказать об этом тюремщику. Все идет по плану. Увидев, что караульный собирается отпереть дверь камеры, Пентон замахал ему руками. «Не входи, испарение! Блейк должен дышать паром!» Тюремщик приоткрыл дверь, но, убедившись, что там пар, плотно закрыл ее и ушел. «Смотри, Рот!» «Они только что включили в коридоре свет», — сказал Пентон. «Почему ты сказал, что до нашего появления здесь у них не было электричества?» «Может быть, это не лампы накаливания, но очень на них похожие», – Пентон засмеялся. «Я сказал, что у них не было электричества до нашего появления, потому что приборы не показали никакой произведенной людьми электрической или электромагнитной энергии на всей планете. А трубки со светящимся газом – лишь бедные имитации электроламп. Эти лампы биологические. Они используют какой-то вид бактериальных ферментов, которые светятся, когда к ним поступает воздух. Ты заметил, как быстро стемнело? Малые миры с тонким слоем атмосферы очень быстро вращаются вокруг своей оси. Через четверть часа будет совсем темно. Давай, Крот, собирай свои вещи. Скоро мы уходим. Как? Халкаун решился помочь нам? Нет. Во всяком случае, пока. Я не думаю, что он предпримет что-нибудь, если мы сами отсюда не выберемся. Халкаун не будет просить помощи от тех, кто в худшем положении, чем он. Но он охотно нам поможет, как только мы сбежим. — Да? Но как? Неужели ты считаешь, что мы сможем пройти сквозь эти стены? — Да, именно через стены. Полагаю, сейчас уже достаточно темно. Рот, приложи к свое здоровенное копыт к стене, у которой стоит стол. А я пока постою у двери отвлеку караульного. Блейк двинулся к столу, а Пентон очень громко заговорил с тюремщиком о каких-то пустяках. Блейк не обращал на них внимания. От удара ногой прозрачное твердое стекло рассыпалось на множество кусочков. Он видел, как его ботинок легко погружается в стекло и проходит сквозь него. В стене появилась дыра, и Блейк быстро расширил ее. За короткое время Пентон так надоел тюремщику, что тот сбежал от него, чтобы только не слышать его голоса, и Пентон прошел вслед за Блейком через стену тюрьмы. Юпитер поднимется примерно через два часа. Времени рассуждать нет, нужно прятаться, объявил Пентон. Среди местного населения мы выглядим как два рангутанга, гуляющих под руку по Пятой авеню. Им наше тело кажется средоточием жесткой грубой силы, поэтому, когда огромная масса Юпитера поднимется над горизонтом и его свет сделает нас заметными, наш вид вряд ли понравится старым Ланурским дамам, покопавшись мозгов в Халхауна. Я выяснил, что наш корабль где-то в благоустроенном районе города, а сейчас мы должны как можно дальше убраться отсюда.